И в самом деле, что бы ни говорили, влюбленность приходящая. Да и то сказать, если бы люди 50 лет испытывали друг другу точно то же, что в день перед свадьбой, жизнь их была бы не слишком завидной. Кто вынесет постоянное возбуждение и пять лет?